Земля содрогнулась и раздался странный, клокочущий звук, словно бы хриплый голос какой-то чудовищной птицы. Звери завыли, застенали, закричали: Это Ташлан, спрячьте нас от него! Многие попадали на землю, другие закрыли лица крыльями или лапами. Никто, кроме орла Дальназора, чьи глаза были самыми зоркими, не заметил в этот момент лица Рижды Тархана. Орел обнаружил, что рижда поражен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 Они хлынули, словно могучая волна на морской берег, едва не сбивая с ног и хоть и были говорящими, однако оставались псами. Все встали на задние лапы, положили передние лапы на плечи и принялись лизать им лица, в один голос повторяя: Ура! Ура! Ура! Ура, вау воу воу Мы поможем вам-вау-вау-вау-воу! приказывай вай вай вай вай Это было так чудесно, что просто хотелось плакать. В конце концов, только на это они и надеялись.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 Вот как он надеется вымолить прощение у Таши за свое неверие. Строй врагов, почти половина сил Рижды, двинулся на Тириана, и тот едва успевал отдавать свои приказы. «Встань слева, Джил, и постарайся стрелять метко! Кабана-медведь рядом с ней! Богин, по левую руку от меня! Юстас, по правую! Держись на правом фланге! Алмаз, лопух, ты рядом с ним! Дерись копытами! Ты дальнозор, бей их с воздуха!»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 «Получили черномазы!» — злорадствовали они. «Довольны! Что ж ваш хваленый Ташлан не выходит вам помочь? Бедненькие черномазы!» «Гномы!» — вскричал Тириан. «Идите сюда и пустите в дело свои мечи, а не свои языки! В ваше время, гномы Нарнии! Вы умеете сражаться, я знаю! Будьте же снова верными и преданными!» — Ха-ха-ха-ха! — ухмыльнулись гномы. — Вот уж нет! Ты такой же обманщик, как и другие! Нам не нужны короли! Гном из-за гномов! Вот! Тут загремел барабан, но это не был барабан гномов. Это был большой тархистанский барабан из бычьей кожи. Детям звук сразу не понравился. — Бум-бум-бам-бам-бум! — гремел он. Если бы они знали, что он означает, они бы возненавидели его. Тириан знал. Этот звук означал, что где-то поблизости есть другие тархистанские отряды, и Рижда Тархан зовет их на помощь. Тириан и Алмаз печально переглянулись. Забрежившая была надежда победить этой ночью, теперь рухнула. Тириан в отчаянии огляделся и увидел новых норнийцев в стане врагов. Они присоединились к ним то ли из трусости, то ли от страха перед Ташланом, за который их не осудишь. Другие сидели, тупо уставившись в одну точку, и вряд ли были способны сражаться. Вообще зверей стало гораздо меньше. Толпа сильно поредела. Наверное, многие тихонько разбежались во время боя. «Бум — Бум-бум-бам-бам-бум! — зловеще гремел барабан. И вот к нему присоединились новые звуки. — Слушайте, — сказал Алмаз.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 Все стало ясно. Враги получили подкрепление. Барабан сделал свое дело.